ова 12-е. Классическая Раймонда. Аромат готовящегося шашлыка и овощей на гриле, я почувствовал ещё приисходь из кукурузины. Так что далее мы просто шли на запах. Местом проведения празднования дня рождения лидера второго легиона была выбрана большая поляна в парке под куполом, за волейбольной площадкой и теннисными кортами. Сегодня тут были развёрнуты большие тенты-палатки, даже собрана какая-то сцена для представления, вокруг которой стояли многочисленные столы, а чуть поодаль дымили и шкварчали переносные мангалы. Сопровождавший Имран Эдвардом девили меня до натянутой по периметру поляны ленты из ограждения и передав под опеку уже поджидающим запоздалого гостя бойцам второго легиона, попрощались со мной на 5 1/2 часов и отправились по своим делам. Я же с огромным букетом ярко-красных роз в руках перешагнул через ограждающую ленту и направился к центру поляны, где гремела музыка и вовсю шло веселье. "Камар, стой!" придержал меня за плечо незнакомый узкоглазый темноволосый боец и протянул оранжевого цвета футболку с эмблемой своего подразделения. старинным греческим шлемом с высоким гребнем внутри белого круга, вокруг которого вилась угловатая надпись: Второй легион. Сегодня бойцы отряда и все гости должны быть в футболках с нашей символикой, таково условие нашего командира. Понятно. Праздник только для своих. Видимо, таким образом Тамара лишний раз хотела подчеркнуть уникальность своих бойцов. повысить этих сама оценку и вообще престиж отряда среди обитателей купола. Спорить я не стал и быстро через голову Стиноф водолазкус номером 1470 на спине сменил её на предложенную оранжевую футболку. Дальше задерживать меня не стали, тем более что на встречу мне уже спешил Роман Павлович. Пришёл? Отлично. Давай скорее, дуй вон в ту полосатую палатку. Там Тамара с подружками переодевается перед выходом на сцену. У нас тут сейчас своего рода театральное представление или конкурс талантов идёт. Народ для разнообразия захотел поучаствовать в самодеятельности. Каждый боец старого легиона какие-то театральные роли должен на сцене отыграть из известных произведений. Представив, как я без спроса врываюсь в палатку с переодевающимися девушками и вполне предсказуемо получаю испуганный визг полураздетых актрис, а затем и по морде вот этим самым букетом колючих роз, я что-то засомневался. «Роман Павлович, если ваша дочь сейчас переодевается и готовится, может, лучше я потом к ней подойду? Уже после выступления? Заодно и букет вручу?» «Нет, давай сейчас! Пожалей нервы, девчонки!» Настевал суровый заместитель руководителя легиона, ведя меня за руку через собравшуюся перед сценой толпу бойцов. Тамара давно тебя ждёт, всё на нервах, чуть не каждую минуту спрашивает: "Где же выступать с минуты на минуту, а тебя всё нет и нет?" Пришлось уступать просьбами уважаемого ветерана и идти прямиком в палатку. Кстати, я ошибся. Не было ни визга, ни полуголых девиц. Да и весь театральный костюм большинства актрис состоял из картонных корон на головах, сделанных из комнатных занавесок плащей и надетых поверх спортивных брюк и джинсов и бумажных юбок. У всех, кроме одной девушки. На Тамаре действительно была надета белоснежная балетная пачка с корсажем и многослойными пышными юбками. Тонкие белые колготы и самые настоящие пуанты. Да и небольшая изящная корона ободок со сверкающими самоцветами, очень на то похоже, была сделана из настоящего золота и серебра. Ничего себе самодеятельность. Похоже, на костюмы для своего прославленного лидера второй легион экономить не стал. И подошёл к форме для парадного выступления с максимальной серьёзностью. Тамара, извини за опоздание. С днём рождения тебя. Я вручил нарядной имениннице букет роз и решительно поцеловал виновницу торжества. Отчего девушка залыбалась и зарделась романцем смущения. Спасибо, Камар, но сегодня не только мой праздник, но и всех нас, нашего легиона. Тамара широким жестом обвела вокруг, оглядывая на своих подруг и собравшийся за палаткой народ. Сегодня мы наконец-то достроили крепость в Ноде Карелии, и наша фракция H3 получила возможность набрать ещё 87 игроков. Лазовский уже передал внешним кураторам списки, кого фракции нужно получить для усиления. Это было весьма интересно и познавательно, но нашу дальнейшую беседу прервала появившаяся в палатке журналистка фракции Лидия Вертячих. которая на этом празднике также была приглашённой гостьей и заодно выполняла роль конференсье. Коротко кивнув мне в знак приветствия, высокорослая девушка в абсолютно такой же, как у меня, оранжевой футболке с эмблемой второго легиона, попросила актрису готовиться к выходу на сцену. 3 минуты до начала вашего номера. А ты, Кирилл, скорее иди к первому столику. Леди указала мне на длинный большой стол перед самой сценой. Там место специально для тебя задезервировали, откуда выступление будет хорошо видно. Я вышел из палатки и поспешил на указанное место. Суровые крепкие парни, многих из которых я уже видел ранее в компании Тамары, но близко знаком ни с кем из них не был, горячо приветствовали меня. Пожимали руку, хлопали по плечам и пропускали вперед поближе к сцене. Я слышал за спиной тихое перешептывание. «Все-таки пришел. Это хорошо». Камар успел, Тамарка будет рада. И с удивлением узнавал, что вроде такая мелочь, как придёт ли один из гостей на праздник, действительно занимала умы множества подчинённых Гер Тамары. Бойцы совершенно искренне любили свою хрупкую маленькую командиршу и переживали вместе с ней. Наконец я протиснулся к свободному месту и едва успел его занять, как передо мной моментально возник наполненный до краёв гранёный стакан. Штрафная за опоздание. Раздались со всех сторон требовательные возгласы, и я тяжело вздохнул. Любителем этого дела я никогда не был. Тем более, что алкоголь действовал на меня очень сильно. Я моментально вырубался. Во времена своего студенчества, напившись пару раз на каких-то праздниках до совершенно свинского состояния, я твёрдо для себя решил, что крепкие алкогольные напитки не для меня. В хорошей компании я мог позволить себе выпить вина или пива, или, как при интервью с людьми вертящих Мартини с соком. Но 200 г водки я сглотнул, подступившей горлу ком. Под стол, возможно, и не упаду сразу, но речь моя точно станет нечленраздельной. Однако отступать было уже поздно. Сотни глаз пялились на меня. Романом Павловичем громогласно был провозглашён тост. За второй легион и его лидера Герт Тамарро Так что пришлось поднимать стакан. Эх, была не была. Я решительно сделал первый глоток и с трудом подавил рвущееся на лицо удивленное выражение. В стакане была вода, в которую лишь едва-едва для запаха подмешали водку. Роман Павлович, первый заместитель Герд Тамары, едва заметно подмигнул мне, показывая, чьих это рук дело. Я сразу успокоился, неторопливо с достоинством допил остатки водки и, повернувшись в разные стороны, продемонстрировал всем желающим перевёрнутый пустой стакан в своей руке. Получив от бойцов второго легиона бурные выкрики восторга и даже аплодисменты. Сперва я даже удивился, что не последовало такого ожидаемого и логичного сообщения о росте показателей авторитет И лишь потом сообразил, что нахожусь в данный момент не в игре, а в реальном мире. Чёрт, надо же так было перепутать. Похоже, для меня виртуальный мир игры становился даже более привычным, чем реальный. Это на самом деле пугало. И так недолго было и в дурку загреметь, потеряв адекватность восприятия реальности. К счастью, на моё смущение и растерянность мало кто обратил внимание. Да и заметившие списали на алкоголь. Соседи по столу услужливо протянули мне тарелку с маринованными овощами и предложили скорее закусить. Тут очень вовремя от мангала принесли новые порции шашлыка, и внимание отдыхающих бойцов переключилось на жареное мясо. Мне тоже перепал один шампур с нанизанными ароматными кусками баранины. Но не успел я приступить к трапезе, как со всех сторон послышались приглушённые возгласы: "Тише! Тамара выходит на сцену!" Все голоса стихли, послышалась музыка, вроде даже смутно знакома, поскольку в балете я понимал даже меньше, чем пожилой охотник Алиуд в устройстве двигателей современных вертолётов. Я не постеснялся считать мысли других зрителей и выяснил, что это, оказывается, классическая Раймонда под музыку композитора Александра Глазунова. Мои соседи совершенно искренне умилялись и радовались, глядя на кружащих танцовщиц и я тоже вместе со всеми наблюдал за танцем девушек. Можете называть меня бесчувственным чурбаном, крайне далеким от прекрасного, но, видимо, балет тоже не мое, поскольку никакого пиетета я не испытывал и просто смотрел за тем, как девушки передвигаются по сцене под музыку. Кружат, подпрыгивают, иногда ошибаются и выпадают из синхронности, волнуются и стараются понравиться зрителям. Тем не менее, моя чёрствость и абсолютное непонимание балета не помешали мне вместе со всеми зрителями вскочить со своего места и громко аплодировать, выказывая должное восхищение мастерству и смелости танцовщиц. Передав вручённые ей цветы подругам и послав зрителям воздушный поцелуй, Герта Мара поспешила в полосатую палатку, желая поскорее сменить белую балетную пачку на что-то более подходящее для застолья. Я же, пользуясь возникшей паузой и тем, что все участники праздника находились поблизости, прикинул количество собравшегося народу и пришел к выводу, что второй легион пришел на праздник в полном составе. «Если все бойцы тут, то кто же охраняет сейчас Карелия?» — поинтересовался я у соседей по столику, прежде всего у Романа Павловича. «А от кого ее охранять?» — совершенно искренне удивился заместитель Герт Тамары. Твой тесть обещал 5 дней перемирия, и эту договорённость подтвердили Гекко. Так что тёмная фракция не полежит. А кроме тёмников там в Карелии только NPC животные, которые на цитадель не нападают. Живут ещё гарпии в соседней ноде, но они корыстолюбивые стали. За бесплатно теперь не то, что не нападут, а крыльями не взмахнут. Но, конечно, какой-то гарнизон в крепости Карелии всегда остаётся. И с первого легиона человек пятнадцать и простых игроков хватает. К тому же кентавры и филиры подрядились дорогу проложи до столичной ноды в Карелию. Так что тоже помогут в случае чего. Непривычно было слышать словосочетание «твой тесть» по отношению к лидеру наших врагов из темной фракции «Лэнг Тумор Анху Лафину». Да и великий маг был дедом принцессы Мино, а не родным отцом. Но придираться к словам собеседника я не стал. По сути, Роман Павлович сказал верно. Перемирие с тёмной фракцией позволило наконец-то достроить крепость в Карелии и перебросить наиболее боеспособные отряды на другие направления. А, кстати, куда, если не секрет? Я не постеснялся задать этот вопрос соседям. Никакого секрета тут нет. Завтра рано утром второй легион в полном составе и половина первого отправляются далеко на юг, в ноду Новая Бавария. «Союзнический долг перед немцами». «Кстати, Камар, ты и новости сегодня по телевизору смотрел?» Пришлось сознаваться, что я и до попадания сюда, под купол, давно уже не смотрел телевизор, а уж тут на военном объекте и вовсе считал, что из-за режима секретности общение с внешним миром должно быть сильно ограничено. Романа Павловича, да и других бойцов, мой ответ почему-то рассмешил. «Ну ты даешь, Камар!» Тут у нас вовсе не терма, даже выходить за территорию можно, если согласовать с руководством. Если хочешь знать, мы этот праздник даже думали сперва провести не под куполом, а в одном из ресторанов Сергиева Посада или Дмитрова. Но всё же безопасники не дали добро на одновременный выход такого большого количества игроков. Но уж новости-то извне никто запрещать точно не собирается. Так вот, Сегодня наш министр иностранных дел неожиданно вылетел в Германию на срочные переговоры. Официально говорится, что с немецкими коллегами будут обсуждаться двусторонние проекты между странами и строящийся подводный газопровод. Но мы-то с тобой понимаем, Камар, зачем на самом деле он туда попёрся. Сотрудничество двух фракций в игре, искажающей реальность, предположил я, и не ошибся. Я и сам уже после общения с немцами знал, что фракция Human 6 столкнулась с серьёзной проблемой. Их стартовая нода оказалась на острове, весьма и весьма благоприятном для начального развития. Но всё же небольшом и отделённом от материка шестью километрами солёной морской воды. Переправа и занятие двух нод на берегу залива произошли 2 месяца назад, и сразу после этого начались проблемы. NPC Наяды считали берег своим. и после появления пришельцев принялись топить все их лодки и корабли, утаскивать в морские глубины рыбаков и собирателей жемчуга, вредить людям сотни других способов. С помощью привезенной из реала современной техники, прежде всего хороших эхолотов и подводных оснащенных видеокамерами дронов, игроки фракции H-6 выяснили расположение подводных городов на яд и стерли их с морского дна мощными глубинными бомбами. Но эта атака лишь ещё сильнее разъярили противника. В помощь обитавшим у берега небольшим, метрового, полуметрового размера наядам, откуда-то появились другие виды. Чёрного цвета, глубоководные, до 3 м длиной, а также белые, семиметровые из палины. Но главное управляемые ими жуткого вида морские чудовища. Связь с столичным островом фактически прервалась. а единственным средством перемещения стали два легкомоторных самолета, по частям перенесенные из реального мира. «Но чем три сотни наших бойцов, пусть даже опытных и отлично вооруженных, смогут помочь? Или вы полезете с аквалангами в глубины моря?» «Акваланги у нас тоже имеются, пусть и не так много», вместо Романа Павловича ответил другой боец. «Кажется, в игре его звали рупор». «Но сперва попробуем решить вопрос с миром». С немцами на яду уже не общаются, но, возможно, с нами согласятся. Наш дипломат Иван Лазовский сейчас сопровождает большой караван пересветов с грузами для космопорта ГЭКО, но прямо оттуда паромам обещал приплыть в Новую Баварию. Если же переговоры не заладятся, что же, бойцам легионов что-то ведь нужно делать в эти пять дней перемирия. А прокачка навыков и новые уровни никогда не помешают. К тому же нас будет не 300, а несколько побольше. Добавил другой игрок, рыжий, кучерявый Балагор. Вторая половина первого легиона тоже подойдёт в новую Баварию, хотя и попозже, после большой охоты. Просто в нашем ближайшем к столичной цитадели лесу, где кроме волков ничего более опасного отродясь не водилось, завелось какое-то чудо-юдо, четверых игроков уже сожрало. Что за зверь, непонятно. Никто из убитых его так и не смог заметить. Но лисарубы боятся. отказываются в лес ходить, пока с этой проблемой руководство фракции не разберется. Вот первый легион и хочет за завтра-послезавтра прочесать этот лес и истребить все опасное, и волков, и этого непонятного чудовища. Все вокруг меня внезапно замолчали и встали со своих мест, а я не сразу понял причину. Оказывается, к свободному месту за большим уставленным яствами столом как раз напротив моего протискивалась герд Тамара. Лидер второго легиона сменила свой белоснежный танцевальный наряд на обычный ничем не примечательный спортивный костюм. И была минимум на полторы головы ниже собравшихся вокруг неё громоздных накачанных мужиков. Но всё равно чувствовалось в этой миниатюрной девушке какая-то невидимая, но вполне ощутимая сила. Даже совершенно посторонний наблюдатель, ничего не знающий о Тамаре и впервые увидевший её в компании окружающих головорезов, Мгновенно определил бы, что именно эта хрупкая девчонка с кукольным личиком местный непререкаемый авторитет и лидер, за которым остальные пойдут в огонь и воду. "Ну как?" поинтересовалась переодевшаяся танцовщица у меня, и я сразу сообразил, что девушку интересует моё мнение, а не её выступление. Вот тут как раз и пригодилась считанная информация. Я совершенно искренне ответил, что впервые наслаждался Раймондой, а её исполнение роли главной героини было искренним и великолепным, передающим все чувства прекрасной девушки, отправляющей в дальний поход своего рыцаря. Угадал. Лучший ответ, похоже, трудно было и придумать. С лица Тамары моментально исчезли напряжённость и волнение. Перед мной находилась довольная и даже счастливая девушка. В 10 рядом со своей приёмной дочерью Роман Павлович незаметно от командирши показал мне кулак, сплюнутым вверх большим пальцем, мол, молодец, так держать. С появлением Тамары все разговоры о делах, о ядах, немцах и тёмной фракции стихли. Вместо этого начались поздравления именинницы, тосты в её честь, и вот тут уж мне не удалось отвертеться. Рюмка наполнялась с удивительной скоростью. Стоило лишь мне поставить её на стол, Сама Тамара тоже требовала наливать ей алкоголь наравне со всеми, и никто из бойцов не осмелился остановить её или возразить лидеру. "Расскажи, Камар, что тебя так задержало?" в какой-то момент попросила сидящая напротив меня девушка. И я поднял на неё глаза и остолбенел, как кролик перед удавом. "Просила Тамара вроде тихо и вежливо, Но я видел холодный пронизывающий взгляд инквизитора и чувствовал, что правдивый ответ для него очень важен. И эта необычная девушка приложит все свои умения и необычные способности, чтобы добиться его. Веселье и разговоры вокруг моментально стихли. На меня смотрели десятки глаз, и я чувствовал себя словно на допросе. Не уверен, что я смог бы соврать сейчас, хотя мне этого и не требовалось. Я честно рассказал о военной базе Гекко и той мощи, которую там увидел. Рассказал о крепостях илейфатов и грандиозной космической битве. По сравнению со столкнувшимися там силами, вся наша междоусобная грязня с соседями по планете за ресурсы, все споры насчёт принадлежности НОТ и все наши конфликты выглядели не более чем спором детей в песочнице за куличики и совочки. У человечества в современном его виде не было никаких шансов остановить подобную мощь, вздумая она обрушиться на нашу планету. Всего один тон к безопасности — это ничтожно мало, и люди никак не смогут за оставшееся время развиться настолько, чтобы отразить возможное вторжение любой из великих космических рас. Ты хочешь сказать, что мы занимаемся тут ерундой, отбивая атаки темной фракции и спасая наш мир от уничтожения? Тамара по-прежнему не повышала голоса, но я почувствовал, как изменилось отношение ко мне соседей по праздничному столу. Ещё минуту назад они считали меня в доску своим. Но вот уже на меня смотрели холодные, насторожённые взгляды, видящие во мне потенциального врага. Несмотря на напряжённость момента, я просто восхищался способностями Тамары. это было настоящее волшебство со стороны маленькой хрупкой девушки настолько искусно манипулировать толпой. Нет, вы делаете как раз то, что должны делать. Темная фракция — явный враг, который стремится уничтожить нас с любой ценой. Лэнг Тумор Анху Лафин не скупится на человеческие материальные ресурсы. Даже пригласил в советники какого-то там легендарного генерала Уитака, которого в том мире считают лучшим стратегом современности. Так что противостояние с тёмниками неизбежно. И тут уж либо мы победим, либо нас не будет. Соправителю Тумор Анху вообще чужды такие понятия, как гуманизм, милосердие или сострадание. В прошлом году он с лёгкостью уничтожил 6 миллионов человек только чтобы сократить количество ртов в голодный период. Так что ждать от него пощады в случае поражения не приходится. Я видел, что бойцы меня внимательно слушают, просто ловят каждое слово. Похоже, рассказанные принцессе минные детали из биографии её деда нашей фракции ранее были неизвестны, но очень точно ложились в сформировавшийся образ смертельно опасного жуткого врага. Мне же показалось, что настало самое время рассказать о своём видении ситуации. Кроме задачи победить в уже идущей войне с нашими непримиримыми конкурентами из темной фракции, есть и другая не менее важная цель – через неполный тонк выстоять при вполне вероятной и даже ожидаемой атаке из космоса. За отпущенный нам срок необходимо очень серьезно усилиться, внедрив высокие технологии передовых космических рас, а также приобретя друзей и союзников. Во-первых, самое важное и очевидное, нужно заявить нашим сюзеренам Гэгхо о людях, как об очень ценном союзнике, защита которого будет являться важной задачей и после истечения предусмотренного игровыми правилами Тонга безопасности. Во-вторых, в далеком космосе также живут люди. На мой взгляд, это самые напрашивающиеся для нас союзники. В-третьих, галактика не ограничивается одними лишь людьми и Гэгхо. Есть и другие космические расы. Построить с ними дружеские и деловые отношения значит исключить эти расы из числа потенциальных агрессоров, а, возможно, и получить их в союзнике. Именно решением этих трех основных задач я сейчас и занимаюсь и считаю свою работу не менее важной, чем вашу. Герд Тамара долго-долго пристально смотрела на меня, словно не могла определиться с ответом. Вместе со своим лидером молчали и бойцы второго легиона. Так что мне даже стало как-то неуютно в этой затянувшейся тишине. Наконец, взгляд миниатюрной девушки оживился. Уголки губ подтянулись вверх. При этом Тамара явно волновалась. Я видел дрожание её верхней губы и подёргивание левой щеки. Камар, у меня сильно разболелась голова от громкой музыки, шума и дыма костров. Мне нужно переместиться куда-нибудь в более тихое место. Предлагаю тебе пойти вместе со мной. Нам есть о чём поговорить. К тому же, у меня в номере имеется всё для продолжения банкета.